Глава 14. Богдан. Мозг получает чудовищную дозу адреналина и включает аварийный режим самосохранения. В мыслях воет сирена и гремит механический голос. «Валим!» Хватаю Богдану за руку и тяну ее за барную стойку. Сгибаюсь пополам. Бо послушно повторяет за мной. Пока в зале не разбериха, мы можем успеть спрятаться в кладовых. Двигаюсь спиной к двери. «А ну, стоять!» «Так и я и стою», — отвечает Захар и поднимает руки вверх. «Вот и стой!» Богдана так сильно стискивает мою руку, что, вероятно, после того, как все закончится, я могу лишиться нескольких пальцев. Заха чуть опускает голову и легонько дергает подбородком. Это сигнал. Толкаю ногой дверь, открывая небольшой проход. Пропускаю Бо вперед, а после практически выкатываюсь сам. тихонько прикрываю за нами дверь и поворачиваюсь к Богдане, на лице которой застыл дикий ужас. Некоторые люди боятся собак, кто-то пауков или высоты, а Бо боится полиции. Помню, как она бледнела на сценах фильмов с захватами террористов или допросами преступников. Я даже как-то спросил ее, почему ты ржешь над мерзкими зомбаками и монстрами, но так напрягаешься при виде копов. Ответ, конечно, был супер логичным. Потому что монстры выдуманные, а полицейские нет. Думаю, этот страх связан с ее зашкаливающей правильностью. В мире Бо-полиция приходит только к плохим людям. А она не хочет причислять себя к ним. Нас же всех пугают в детстве. Будешь баловаться, придет дядя в форме и заберет тебя в тюрьму. Вот вам и рождение пунктика, который придется нести с собой всю жизнь. «Кот, что происходит?» «Не знаю». Отвечаю шепотом и прислушиваюсь к происходящему в основном зале. «Нас всех посадят?» «Нет, но лучше нам с тобой спрятаться. Выход отсюда только один, поэтому придется ждать, пока они не уйдут». «Они уйдут?» «Должны». Выпрямляюсь в полный рост и протягиваю руку, но Бо продолжает сидеть на корточках, искоса поглядывая на дверь. «Может, лучше вернуться? Я же ничего такого не сделала». «Ли сделала. Мне нужен адвокат. Позвонить родителям». «Успокойся». Хватаю ее за плечо и поднимаю на ноги. «Возможно, это обычная проверка. Было шумно, вот они и...» «Это не похоже на обычную проверку». «Тише ты». Шикаю я и увожу её вглубь темного узкого коридора. Открываю одну из дверей и заглядываю в небольшую комнату, заставленную старой мебелью. Пара круглых столов, стулья, сложенные башенкой. Комод, кресло на колесиках и стеллаж с прозрачными полками вдоль левой стены. Будет где спрятаться в случае чего. «Заходи», — киваю в сторону, отпуская руку Бо. «А ты?» — встревоженно спрашивает она и цепляется за мой джемпер, сжимает ткань в кулаке. Вот и слетела броня. «Передо мной снова маленькая девочка, которая хочет быть чистой и хорошей». И на удивление, сейчас я не чувствую себя грязным и сломанным рядом с ней. Наоборот, я знаю, что смогу ее защитить и сделаю это любой ценой. «А я за тобой, Бо», — произношу ласково. Закрываю дверь, шумное частое дыхание Богдана отражается тихим шорохом от стен. Она опускает голову и бормочет сбивчиво. «Что могло случиться? Зачем они пришли? Может, кого-то ищут? Кого?» Глаза привыкают к темноте. Босс каждой секундой трясется все больше, нервно кусая губы. Если бы передо мной стояла любая другая, то я бы постебался над трусишкой. Но с ней так поступить не могу, ведь знаю, что она не играет. Шагаю ближе и кладу ладони на ее подрагивающие плечи. Всё будет хорошо, слышишь? Я обещаю. «Что ты натворил, кот?» — шипит Богдана, резко поднимая голову. Я. Но ну, кто еще? Ты ведь сейчас прячешься, значит думаешь, они пришли по мою душу? Богдана сверлит меня грозным взглядом, поджав губы. Так вот кем я для нее остался? Хулиганом без тормозов и совести? Убирая руки с ее плечи, делаю шаг назад. Из-за тебя всем влетит, когда я пойду и сдамся, раз ты так хочешь. Опустошенно произношу я и хватаюсь за ручку двери. Бо подскакивает ко мне и кладет ладонь поверх моей, сжимая пальцы до хруста. «Нет! У тебя что, раздвоение личности? То ты меня выгоняешь, то не отпускаешь, приносишь чай, потом игнорируешь. Я тебя не понимаю, Бо, не понимаю, чего ты от меня хочешь. Тихо ты! Сама тихо!» Она отворачивается, убирая едва теплую ладонь с моей, и тяжело вздыхает. «Что ты сделал, кот? Насколько все серьезно? Я ничего не делал, полиция здесь не из-за меня. Да, в прошлом была пара косяков, но там уже давно все порешали. В прошлом? Из-за Кирилла? Отхожу к стене и упираюсь в нее лопатками, складывая руки на груди. Я не хочу говорить на эту тему, но если она единственная, на которую согласна говорить Бо, то так тому и быть. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты была права? что мне не стоило связываться с Киром и его бандой. Я не могу жалеть об этом, Бо. Я многому у них научился и многое понял. За опыт, конечно, пришлось заплатить, но он того стоил. Богдана присаживается на край стола, что стоит рядом, и внимательно смотрит на меня. Как именно заплатить? Похоже на допрос, не правда ли? Лисенок боится копов, но сама с легкостью вошла бы в их ряды. Напряженно сжимаю зубы, но после короткого выдоха через нос расслабляюсь. Хочет знать правду? Хорошо. Недомолвки в прошлый раз заставили нас расстаться. Пора делать работу над ошибками. Это было уже после того, как я вернулся из армии. Мне нужна была работа, небольшой бизнес Кира все еще качал. Вот я и присоединился к нему снова. Всё шло нормально, пока Кир не перешёл дорогу не тому человеку. А если точнее, не спер мобильник у какого-то мужика, работающего в суде. Техника, которую мы ремонтировали, не вся была краденная, но попадалась разная. Я только чинил и перепрошивал. Поставками и продажей занимался Кирилл и ещё пара пацанов. Босс слушает молча. Ловит каждое слово и старается не показать никакой явной реакции. Но я чувствую, как она злится. Нас прикрыли, был суд. Продолжаю я, а по ощущениям сдираю с себя кожу. Ведь сейчас Богдана закричит на весь мир, что была абсолютно права, а я идиот, который ее не послушал. Кир всех сдал и потянул за собой. Он получил два года условно и штраф. Я и остальные по условки. Лесенок молчит, покусывая нижнюю губу, и я молюсь, чтобы она не сорвалась. «Ты общаешься с ним?» Нет. Бо медленно кивает несколько раз, глядя в темноту. «Ты ведь этим занимался еще в школе?» «Да». «Я не одобрила бы. Скорее всего, сама бы вас сдала». «Не сдала, но скандал точно устроила бы», — горько усмехаюсь я. «А сейчас ты...» «Нет, сейчас все законно». «А сразу так нельзя было?» «Бо, на словах всегда легко». «Я ничего не знал об этом деле, о бизнесе. Просто любил ковыряться в телефонах и компьютерах. У меня не было связей, денег, опыта. Я же тебе уже говорил, в школе учат русскому языку, но жить совсем не учат». Разговор растворяется в тишине темной пыльной комнаты. Слова, которые должны были быть сказаны очень давно, прозвучали, но уже потеряли ценность. «Сколько осталось до конца условного срока?» — тихо спрашивает Бо. несколько месяцев». «Поэтому ты решил спрятаться?» «Я, конечно, должен вести себя примерно, но спрятался я не поэтому». «Тогда почему?» «Действительно усмехаюсь я. Почему?» Богдана обнимает себя за плечи, глядя в сторону двери. «Представляю, какой это для нее стресс. Она ведь всегда была максимально правильной, а теперь прячется в коморке от полиции с почти уголовником». Лучше ей не слышать эту шутку. «Как думаешь, что там происходит?» «Не знаю, наверное, ищут малолеток или что-то запрещенное». «Они ведь не найдут?» — с надеждой спрашивает Бо. «Вряд ли, правда, есть кое-что». «Что?» «Клуб не зарегистрирован. Заметят деньги под баркой и могут предъявить Егору за незаконную деятельность». Богдана округляет глаза. «Я не знала». «Не злись на него, Бо». Вот только не надо его защищать. У вас прикол какой-то все скрывать от своих девушек? Чтобы сохранить их спокойствие и уберечься от скандалов? Да, иногда это единственный выход. Знаешь что? Топот пары тяжелых ботинок доносится из-за закрытой двери и становится все отчетливее. Сгребаю Богдану в охапку и влезаю в крошечный проем между стеной и торцом высокого стеллажа, который сразу приметил для укрытия. Сердце подпрыгивает к горлу, но через мгновение я забываю о полиции, неприятностях и вообще обо всем, потому тяжелое горячее дыхание касается моей шеи. Мы так близко. Ладони Бо упираются мне в грудь, мягкие волосы щекочут подбородок, вдыхаю сладкий запах мармеладных мишек и нагретых солнцем одуванчиков. Сердце падает и разгоняется до предела. В моих руках сейчас девушка, которую я очень любил. И похоже до сих пор открывается дверь, по стене бегает желтый круг света фонаря. Богдана кажется совсем перестает дышать, и я крепче сжимаю ее в объятиях. Я не дам ее в обиду никому, даже себе. Богдана, зашкаливающее чувство страха ощущается липким холодным потом на лбу и спине. Еще немного и у меня начнется истерика. Держаться помогает только мысль, что я не одна. Богдан прижимает меня к груди, и я крепко зажмуриваюсь, концентрируясь на тепле его тела. Кот был моим первым защитником, не считая отца. Именно он своим примером показал мне, что не нужно бояться монстров и чудовищ, но то, что происходит сейчас, более чем реально. В голове пляшут картинки возможного будущего, как меня отчитывают в универе перед деканом, А потом звонят родителям и говорят, что их дочь попала в полицию. Сердечный ритм доходит до критической отметки. я задерживаю дыхание, чтобы не издать ни единого лишнего звука или шороха. Короткий глухой щелчок закрывающейся двери звучит приятнее музыки. Напряжение потихоньку отпускает, но не пропадает совсем. Опасность миновала. Она долго ли? Ушёл? Вроде да, но пока лучше не шуметь. Он может проверять и другие комнаты. Кот проводит ладонями по моей спине. Шея покрывается мурашками, а воздуха становится катастрофически мало. Крепкие мышцы груди напряжены под моими ладонями. Одежда Богдана пропитана ароматом мужской туалетной воды. И этот пряный шоколадный запах кажется таким знакомым. Богдан вдруг опускает голову и касается носом моего виска. «Что ты делаешь?» — шепчу я. «Тоже хочу тебя понюхать», — произносит он без тени стеснения. «Я тебя не нюхала». «Тише!» — полицейский может вернуться. Упоминание об опасности заставляет замереть и подчиниться. Но уже через секунду подвох становится слишком очевидным, потому что Богдан снова глубоко вдыхает и, кажется, даже улыбается. Я этого не вижу, но чувствую. Напрягаю руки, чтобы создать между нами хоть немного расстояния. «Отпусти меня». «Ладно, ладно, не нервничай». Кот убирает руки с моих плеч, и я поспешно выбираюсь из закутка. Неловкость и стыд превращают лицо в сковороду, на которые легко можно нажарить яиц для целой футбольной команды. А чувство вины беспощадно накаутирует. «У меня ведь есть парень, а я только что обнималась с Богданом». как я это объясню». «Я не стану рассказывать Егору об этом». «Не о чем рассказывать», злобно шеплю я, глядя на Богдана. «Конечно», — отвечает он, приподнимая уголок губ к хитрой усмешке. «Слушай, кот», — набираю в грудь побольше воздуха. «Я не знаю, что ты там задумал, но лучше прекрати. У нас с Егором все отлично, и я не хочу, чтобы ты это испортил. Да, ты мне не безразличен. и мы можем нормально общаться. Только давай держать дистанцию». «А чего ты боишься, лисенок, что старые чувства снова...» «Нет!» вздрагиваю от резкости собственного ответа. «Я не боюсь, потому что точно знаю, этого не случится. Просто мне не хочется ранить Егора, заставлять его волноваться или еще хуже ревновать. Ревность — отличный мотиватор. Это не мои методы». Кот дергает бровью, всем своим видом показывая, что не воспринимает мои слова всерьез. «Тебя что-то смущает?» — спрашиваю я раздраженно. «Ну, раз уж мы вспомнили про Кирилла...» «Это грязный прием, но бьет он точно в цель. Если тебе интересно, то я не горжусь этим Вакедоном». «Это было глупо, но результат того стоил, верно?» «Даже не знаю, что тебе ответить, кот. С одной стороны, мы и правда стали ближе благодаря той ситуации...» А с другой. Что нам мешало сделать это раньше? Страхи, комплексы? Мы сами виноваты, что будучи лучшими друзьями, беру последнюю фразу в воздушные кавычки, так и не научились по-настоящему открываться друг другу. Да, серьезно кивает он. Ты абсолютно права. Смотрим в глаза друг другу, и впервые за время с нашей новой встречи между нами нет неприязни или ментальной вражды. Это принятие. Честное принятие и осознание своих и общих ошибок, которые мы допустили. Выхожу из боевой позиции. Раунд окончен. Забираюсь на стол, чтобы дать дрожащим ногам отдохнуть. Ход переворачивает стул, ставит его передо мной и усаживается задом наперед, положив руки поверх спинки. Бо, я клянусь, что не буду лезть в твои отношения с Егором. Идёт? И предлагаю тебе дружбу. Как ты на это смотришь? «Ничего не получится». «Ты ведь сама сказала, что волнуешься за меня. Разве это не повод, чтобы дать нам шанс?» «Я баба в состоянии лайтовой истерики. Не задавай мне таких сложных вопросов». «Уверен, ты справишься», — весело отвечает кот. Смотрю сквозь темноту в его глаза, и мне что-то уже не весело. «Зачем тебе это?» «Потому что ты единственный мой настоящий друг». «Это неправда. Мне лучше знать». медлю с ответом, пытаясь отыскать верный. «Меня тянет к коту, нечего отрицать. Душа и даже тело знают, что он не чужой, и я на самом деле волнуюсь за него, хоть иногда и готова дать по наглой кошачьей морде». «Вспомни свою переписку с Гласариусом, подкидывает дров Богдан. «Признайся, тебе понравилось». «Вот сейчас именно тот момент, когда хочется его стукнуть. Я еще злюсь на тебя из-за этого. Ты меня обманул». «Ты не оставила мне выбора, но я ведь признался. Сам». «Молодец какой!» — в возмущении трясу головой. «И что теперь, грамоту хочешь?» «Хочу положительный ответ». «А других вариантов нет?» «Почему есть?» «Ты можешь сказать». «Да, конечно, я согласна, разумеется». «Все эти ответы положительные, ты в курсе?» Богдан состраивает забавную рожицу. «Когда других вариантов нет?» «Я подумаю, кот. Сейчас меня больше волнует, что происходит там в зале, и долго ли нам еще здесь сидеть?» «Хорошо, я готов подождать». Недолгое молчание прерывает тихий, ни к чему не обязывающий разговор, который спасает от дурных мыслей и быстро набирает обороты. Болтаем с Богданом о всякой чепухе, обходя неудобные темы стороной. И в какой-то момент я напрочь забываю о пропасти в два года». Звучат истории, приглушенный смех, паузы, в которых оживают воспоминания и шутки, понятные только нам двоим. Короткий сигнал о входящем сообщении звучит точно выстрел. Вытаскиваю из кармана телефон и снимаю блокировку. «Это Ася», — спрашивает, где я, и пишет, что полиция уже ушла. Быстро набираю ответ и спрыгиваю на пол. Идем? Богдан совсем не торопится вставать с места. я будто слышу его мысли. «А нам обязательно уходить?» «Конечно», — наконец-то отвечает он, поднимаясь. «Идём». Выходим в зал. От атмосферы вечеринки и праздника не осталось и следа. Егор, Захар, Славик и Ася с Тёмой сидят за одним из столов. На лицах скорбь и печаль. Подхожу к ним, глядя на Егора, и обращаюсь в первую очередь к нему. «Что случилось?» «Бо, где ты?» Он переводит взгляд в сторону и, понимающе кивает. «Ясно». «Нам удалось отсидеться в комнате с мебелью», — объясняет кот. «Какого... <кхм> чёрта это было? Что им нужно?» «Тут и из обиженных гостей настучал, что здесь не просто частные вечеринки», — плёстко произносит Егор. «Кот, ты ни с кем сегодня не цеплялся?» Вспоминаю девиц, которых я отшила и уже собираюсь признаться, На Богдан летит вперед меня. Ничего такого, со всеми был вежлив. Есть 18, паспорт, проходи. Нет, гуляй. Так чем все закончилось? Егор молча опускает голову, и вместо него в разговор вступает Захар. Чем-чем, а ты как думаешь? Пришлось отсыпать им столько, сколько было. А на слишком веселых присутствующих написали протоколы и забрали в участок. Полица и на неделю вперед выполнили. «А ещё они нас запомнили и обещали присматривать!» Шагаю ближе к Егору и кладу руку ему на плечо. «Мне так жаль!» «Бой, езжай домой с друзьями!» Говорит он и небрежно снимает мою ладонь, быстро разжимая пальцы. понимающе хлопаю глазами. Тёма встает из-за стола, глядя на меня. «Поехали!» Бросаю растерянный взгляд на кота и получаю одобряющий кивок. «Значит, мне и правда лучше уйти?» «Ладно, всем пока», — медленно произношу я и иду к выходу. В машине такси царит удушающее молчание. Слышен только шум дороги и сухой кашель водителя. Смотрю в окно. Ночной город совсем не кажется таинственным или красивым. Моя романтичная натура обиженно забивается в дальний уголок души, уступая место недовольной бабуле, которая хочет борщ, вязаные носки и спать. Официально заявляю, ночь с 23 на 24 февраля худшая за последние пару лет. И даже удивительно, что роль Богдана на похоронах моего настроения не отрицательная, а положительная. Наш разговор остается единственным лучиком света за весь вечер. Кот, как и прежде, хорошо меня чувствует и понимает. Это не изменилось, несмотря на все, что мы пережили и сколько воды утекло. Автомобиль останавливается рядом с общежитием. Коротко прощаюсь с Темой и покидаю машину. «Бо, погоди!» — окликает он меня. Оборачиваюсь, стараясь показать одним взглядом, что не хочу говорить о произошедшем. Ну, кого это волнует? Тёма коротко целует Асю и легонько подталкивает ее вперед. Она посылает мне робкую улыбку и быстрым шагом направляется к крыльцу. «Ну что?» — спрашиваю я, всплескивая руками. хотел узнать, как ты. Прекрасно, разве не видно? Злишься на Егора? Ещё один глупый вопрос, Фролов. Тебе пора отдохнуть, теряешь хватку. Вот только на мне не нужно срываться, Лисецкая. Лично я тебе ничего плохого не сделал. Стыдливо опускаю взгляд и произношу на выдохе. Простите, ум, я не в духе». «Ничего», — ласково говорит он, шагая ближе. «Я все понимаю, Бо, честно». Окончание вечера было ужасным, отвратительным, идиотским. Выбирай любое, все подходит. Слушай, я не хочу никого выгораживать, но все таки кое о чем сказать должен. О чем? Егор, конечно, сжестил, но попробуй войти в его положение. Ему пришлось хуже всех. Это его клуб и его деньги. Он наверняка винит себя сейчас за то, что другие пострадали. Да и его репутация тоже. Думаю, он повел себя так с тобой, потому что не хотел показывать слабость. Ты его выгораживаешь, — подмечаю я. Я пытаюсь тебе объяснить, чтобы ты не изводила себя глупыми мыслями. Не принимай его реакцию лично на свой счет, хорошо? Он успокоится, и вы нормально поговорите. Угу. Ты меня услышала? Услышала. Иногда мне кажется, что скоро придется приплачивать тебе за сеансы психотерапии. «У тебя нет столько денег», — усмехается Тёма. «Сеанс окончен, теперь дуй в общагу». «А у вас с Асей все в порядке? Эти громилы вас не тронули?» «Нам тоже удалось спрятаться. В туалете есть маленькая комната для швабр». «Было тесновато, но...» «Без подробностей, пожалуйста!» Я морщу нос. «Не строй из себя монашку, Бо. Сама ведь больше часа сидела в темноте с котом. Он к тебе не приставал?» «Сейчас еще не март, но уже близко». Горячее дыхание срывается с губ. Кожа на шее печет, словно ее касаются руки из густой лавы. «Не неси ерунду, Тём. Между нами ничего нет и не будет». «Я спрашивал не об этом», — Серьезно произносит он. «Нет, конечно, нет», — качаю головой, шагая назад. «Я пошла холодно на улице». «Спокойной ночи и спасибо, что проводил». «Спокойной». задумчиво отвечает Тёма. «Когда я вхожу в комнату, Ася уже сидит в халате на своей кровати и старательно стирает макияж ватным диском. Стягиваю куртку с плеч и снимаю обувь. Подхожу к подруге и сажусь рядом, протягивая руку. Ася передает мне бутылочку с косметическим молочком и упаковку ватных дисков». Сохраняем уютное молчание до тех пор, пока обе не превращаемся в настоящих себя. «Как ты?» — устало спрашивает Ася. «Бывало и лучше, а ты?» «Бывало и хуже», — хихикает подруга. Слабо улыбаюсь ей в ответ и выбрасываю остатки красоты размазанной повадки в мусорное ведро. «И...» — весело тянет Ася. «Час в замкнутом пространстве с бывшим, да, Бо?» У меня только два варианта. Вы либо должны были лупить друг друга, либо сосаться до звезд в глазах. И судя по тому, что вышли вы без синяков и с целыми носами... Остановись, Шерлок, Ватсона сейчас стошнит. А если серьезно? Если серьезно, то мы вроде как помирились. Ого! Ася так широко распахивает глаза, что мне хочется протянуть ладонь на случай, если они вдруг выпадут. «Мне тоже верится с трудом. И что теперь? Как же Егор?» «А с Егором вроде как поссорились, но это не значит, что я возвращаюсь к коту. Мы друзья, не больше». Чувствую, намечается очередная драма. «Почему?» «Я бы, например, не хотела, чтобы Тёма дружил с Ларисой. Это совсем другое. В первую очередь мы с Богданом были друзьями, а потом уже всё остальное. Бой, я не прошу тебя оправдываться передо мной». я всегда буду на твоей стороне. Даже если ты решишь завести гарем. Но приготовься к тому, что Егору это вряд ли понравится. Мне тоже много чего не нравится. Приглушённо жужжит телефон. Вытаскиваю его из кармана куртки, висящей на стуле, и сажусь на свою кровать, читая сообщение. «Егор, прости». «Кто там?» — спрашивает Ася. Смотрю на экран и сердце слабо сжимается, прежде чем вернуться к обычному ритму. «Егор». «Ответишь ему?» Задумываюсь на несколько мгновений. Тёма прав, как и всегда. Вряд ли Егор обрадовался случившемуся. Но было бы неплохо перед тем, как раскручивать нелегальный бизнес, включить мозг и подумать о последствиях. С одной стороны, мне его жаль, а с другой — сам виноват. И почему почти все парни пытаются прыгнуть выше головы? а лечить потом эти разбитые головы приходится их девушкам. И где справедливость? «Богдана, проехали. Ты сам как?» «Егор, нормально. Богдана, ложись отдыхать и выспись хорошенько, а завтра уже решишь, что с этим делать. Егор, ответь мне на один вопрос. Мне уже не нравится начало, но я терпеливо жду продолжения. Егор, ты все еще моя девушка?» Медлить нельзя, но буквы расплываются перед глазами, а колючая дрожь в пальцах мешает набрать ответ. Спроси он это еще сегодня днем, я бы не раздумывала, но сейчас... И дело не в Богдане, а в том, что именно мне напомнил сегодняшний инцидент. Егор требует от меня честности и открытости, а сам скрывал часть своей жизни. Все это я уже проходила, и итог был не очень веселым. Богдана. Ты в этом сомневаешься? Егор, я не хочу сомневаться в тебе, Богдана, и хочу тебе верить. Богдана, могу сказать тебе то же самое. Егор, я не собирался врать, просто не было подходящего случая, чтобы рассказать. Богдана, подходящий случай придумали начинающие обманщики. Егор, этого больше не повторится. Богдана, надеюсь, что так и будет. Егор, будет. Спокойной ночи. Смайлик-поцелуйчик. «Богдана, спокойной ночи!» Смущенный смайлик. И пусть смайлики должны отражать выражение лиц собеседника, мне далеко до милой улыбающейся мордочки. Я скорее похожа на желтый круг с недовольным взглядом и минусом вместо рта. Переодеваюсь в пижаму, разрешив себе принять душ завтра утром, и залезая под одеяло. Ася тоже ложится и выключает настольную лампу, погружая комнату во мрак. Все нормально?» — спрашивает она. «Да». «Тогда спокойной ночи». «Ага, и тебе». Ни о каком спокойствии не может быть и речи. Открываю приложение ВКонтакте и кликаю по значку «Чёрный список». Затаив дыхание, снимаю последний блок, и страница Богдана появляется на экране. С аватарки на меня смотрит хмурый кот. Ну, прямо мистер Бэтбой. Больше сотни друзей, музыка скрыта... «Так, ещё фотки. 35 штук». Листаю кадры, вглядываясь в лица. Пацанские компании, бары, клубы. Даже фото из чайки есть. Последнее фото вызывает непрошенную и неконтролируемую улыбку. Богдан сидит на лавочке, подогнув одну ногу. И щурится от слепящего солнца. Знаю, кто сделал этот снимок. Это была я. Ранняя весна. Где-то через неделю после моего дня рождения. Мы гуляли вместе и, размыто, без четких определений, говорили о нашем будущем, перепрыгнув десяток лет. Кот сказал, что хочет завести лабрадора, назвать его «Укроп» и познакомить с редиской. Я тогда чувствовала себя такой счастливой? Палец замирает над кнопкой «Добавить в друзья». Черт, И чего я так трясусь? Мы же все выяснили, и это будет четким ответом на его предложение. Пора уже признаться хотя бы себе, что мне его не хватало». Происходящее пугает, конечно, но я не хочу отказываться от возможности все наладить. Может быть, нам действительно суждено остаться друзьями. С этого мы начали и этим закончим. Наша дружба была силой. Эти отношения уже стали слабостью. Кончиком пальца касаюсь экрана. Заявка отправлена. Ставлю телефон на блокировку и убираю под подушку. Теперь точно можно спать».